Глава 23 Как только я оказался рядом с ними, то увидел развалившегося на земле рокса, рядом с которым стояла его сестра. По лбу люда медведя стекала струйка багровой крови. В нескольких метрах от них Грэм сдерживал Кемира. В руках людоволк держал окровавленную кирку. Ситуация вырисовывалась без лишних слов. Грэм, что происходит? Грозно спросил я. «Не ты ли обещал, что вы не доставите мне неприятностей? Не ты ли говорил, что с сегодняшнего дня твой напарник придет в себя и начнет работать усердней?» «Мил господин, простите, он же не специально!» Жалобно ответил одноглазый. «По-твоему, такое поведение похоже на «не доставлять неприятностей»?» Перебил я его. Впервые за последнее время во мне вскипела ярость. Я решил переступить через свои предубеждения, не судить человека по внешнему виду и предоставил шанс этим двоим. В итоге уже на второй день один из них чуть не убил другого рабочего. Мне буквально хотелось рвать и метать. «Собирайте то, что накопали, и по повозкам!» Сквозь зубы процедил я, после чего посмотрел в глаза Кимиру. «Издайте мне инструменты, пока снова не начали ими размахивать!» Я вырвал из рук Люда Волков кирки. У Рокса тоже, чтобы не сделал чего в отместку. Грэм с напарником погрузили несколько мешков магнетита в повозку и отправились первыми. Мы вместе с Майной и Роксом собирались поехать следом. Люда-медведя сильно ударили по голове. Несмотря на то, что поток крови уже прекратился, он все еще выглядел неважно. Я попросил Майну ненадолго вылезти из повозки и, достав из хранилища бурдюк с пламенной кровью, капнул немного на рану парня. Под звуки шипения кожа медленно затянулась. Я не знал, успеем ли мы доехать до лекаря, поэтому решил не рисковать здоровьем Рокса. Только чувство вины, один черт не собирался уходить. Будь я умнее, мог бы сразу поставить их в разные пары. Еще и у Борокса придется второй раз просить крови. Ладно, хотя бы не зря потратил кровь на этого парня. Рокс уже показал себя, наполнив доверху два мешка большими кусками магнетита. Я сел на место кучера, так как Майне не доводилось водить повозку, а парень лежал без сознания внутри. Девушка сидела рядом с ним, положив его голову к себе на колени. «Теперь можешь объяснить, что конкретно произошло?» — спросил я, сжимая поводья. «Как так вышло, что Кемир накинулся на твоего брата?» «Рокс всего лишь попросил того парня собрать добытый материал по мешкам. Все равно тот ничем не был занят». Волколюду не понравилось слышать упреки в свою сторону, и он моментально взбесился. Безо всяких предупреждений этот урод ударил браться. «Да уж», — услышанное звучало, как какая-то нелепица. С одной стороны, Грейм убеждающий меня, что они будут прилежно трудиться, а с другой — подобная выходка на следующий же день. «Я с ними поговорю. Можешь не переживать, больше вам не доставят неприятностей». Почти без разговоров мы доехали до домика Боберинца. Я взял пару мешков, которые удалось добыть Роксу, и отнес их ко мне Тесу. «Что у вас там произошло?» «Этот, как его там, Грэм, буквально вылетел из повозки, а после сразу уехал в город, не проронив ни слова», — сообщал Боб. «Да вот очередное происшествие. Кемир и сегодня под вечер вел себя дико. После пары слов сразу накинулся с киркой на парня. Хорошо хоть крепкое тело имел, а то, как пить дать, такого не пережил». Как он хоть? Если надо, я могу попросить Марту приглядеть за ним. У нее полно лечебных трав. Чем-нибудь да точно сможет помочь. Все уже в порядке, не нужно. Куда поставить мешки? Вон туда. Рядом с теми. В зубах крепыша по обыкновению была курительная трубка. А свои булыжники можешь оставить там же, где и всегда. Я быстро приставил мешки к остальным, а затем извлек из хранилища еще восемь громадных плит на дворике за домом Боба. «Ладно, я поехал. Надо еще разобраться с теми двумя». Боб не мог не заметить мой тяжелый вздох. «Удачи тебе! До завтра!» «Ага, увидимся». Меньше чем через час мы доехали до города. Я пристроил ребят в другую таверну, после чего отправился разговаривать с Людоволками. «Грэм, это я! Открой дверь!» «Начальник?» — Грэм сразу узнал мой голос. «Минуточку, сейчас подойду». Через мгновение меня пустили внутрь комнаты. У Люда Волков было мало вещей. Кемира тут не было, так что разговаривать пришлось только с его старшим товарищем. «Итак, я хотел бы прояснить ситуацию». Начал я. «Мы еще в самом начале договаривались, что вы будете усердно работать и не доставите мне неприятностей, верно?» «Все, как вы и сказали. Господин, я действительно извиняюсь за поведение Кемира. Это моя вина, что сразу не смог за ним уследить. Простите нас, великодушный. Можете сократить нашу плату. Мы будем работать в разы старательней, только не выгоняйте. Я прослежу, чтобы он больше не выкинул чего-то подобного». Грэм всеми силами уговаривал меня не увольнять его вместе с напарником. Следующие десяток минут он то и дело заискивал передо мной, прося прощения. Все это время я подумывал, как мне поступить. Завтра утром пусть Кемир лично извинится перед Роксом. Также я урежу ваши жалования на первый месяц вдвое. Ну и на всякий случай вы теперь будете работать в разных местах. Холодно ответил я. Это последний раз, когда я закрываю глаза на ваше поведение. Я не собираюсь терпеть его выходки ежедневно. Не забудь ему это передать. Конечно, мил господин. Огромное вам спасибо. «Я и не надеялся, что вы будете столь любезны», — кланялся Грэм. Я больше не желал находиться в этом месте, а потому удалился, как только закончил обсуждение. Сейчас мне хотелось немного расслабиться и не думать ни о чем. Оказалось, что управлять другими людьми, быть их начальником, довольно непросто. По пути в гостиничный номер я постоянно прокручивал в голове произошедшее. «Не знаю почему, но что-то в поведении Грема и Кимира все еще не давало мне покоя. Возможно, мне все же стоит уволить этих двоих», — думал я. Как прошел день? Удалось сегодня побить рекорд по добыче? Стоило войти в номер, как на пороге меня встретила обворожительная красотка. Все паршивые мысли мигом вылетели из головы. Мне определенно нравилась Селена. Думаю, она и сама это уже поняла» но я еще не набрался смелости, чтобы сказать три заветных слова. Даже забавно, что страшных монстров, которые запросто могут убить, я боялся куда меньше, чем признаться в любви. «Как только построю дом, то сразу откроюсь Селене», — подумал я. «За это время подготовлюсь, а затем предложу стать моей». «Ау! Ты здесь? Чего замерто?» Селена прервала мои раздумья. «Что ты там говорила?» Я спрашивала, как сегодня работалось? Ты говорил, что вроде бы хотел добыть больше вчерашнего. Получилось? Ну да, восемь каменных глыб за сегодня. Лицо Селены было так близко, что я захотел отвернуться из-за смущения. Тогда в чем дело? Чего ты какой-то странный? Всего полдня не виделись, а такие перемены. Мой рассказ не занял много времени. Я кратко поведал ей о произошедшем между работниками. А потом о том, как старший из людоволков серьезно молил о прощении. Знаешь, что странно, начала Селена. Я попробовала узнать о них через разведгруппу. Слова Рокса и Майны полностью подтвердились. Этих ребят действительно лишили дома, из-за чего они и оказались на улице. Девушка замолкла допила стакан с напитком, после чего продолжила рассказ. Но вот про Грема и Кимира узнать ничего не удалось. Этих двоих словно не существовало до момента вашей встречи. Будто они появились из воздуха. Думаю, тебе не нужно говорить, что за ними стоит приглядывать повнимательней. Не надо. Я и так собирался к ним присмотреться. Этой ночью я долго не мог уснуть, размышляя о завтрашнем дне. Лишь под утро выдалось поспать пару часов. Хорошо, что навык подземного жителя позволял долго обходиться без сна и чувствовать себя полным сил. На утро я отправился к горе в повозке вместе с людо-медведями. Майна и Рокс выглядели бодрыми и отдохнувшими. Рокс, как и положено, сел на место кучера. «Как себя чувствуешь? Голова не болит?» «Спасибо, что позаботились обо мне». Повернув голову в мою сторону, ответил парень. «Голова еще вчера прошла. Я до сих пор помню, с какой силой меня ударили киркой. У меня точно должен был остаться шрам после такого». Но, проверив утром, я не заметил ни следа. «Скажите, что вы такого сделали, чтобы вылечить меня?» «Еще и в тот раз». «Секрет», — недавно говорить, перебил я. «Что бы это ни было, я уверен, что вы применили какое-то очень дорогое средство. Получается, теперь я еще больше ваш должник». «Знаешь, в произошедшем есть и моя доля вины, так что ты мне ничего не должен. Но впредь постарайтесь не пересекаться с Кемиром». Я посмотрел на Майну, затем перевел взгляд обратно на кучера. «С сегодняшнего дня я поставлю вас в другое место. Хотя вы и будете находиться не так далеко от людоволков, вам не придется встречаться». «Благодарю. А я только хотел попросить вас о чем-то подобном. Вы, наверное, читаете мои мысли». Как только мы прибыли на место, я дал несколько наставлений Роксу. У парня уже неплохо получалось. Видимо, Грем действительно успел чему-то его научить. Майна не чувствовала недомогания, а потому ей тоже удалось упросить братца обучить обращению с киркой. Для своих 14 лет у нее было довольно крепкое телосложение. Насколько я понял, у большинства людо-медведей нет никаких сверхспособностей, зато вместо этого они довольно сильны и выносливы от природы. Девочка быстро освоила азы, и уже через 10 минут ей удалось добыть кусок магнетита размером с кулак. Сейчас я чувствовал себя каким-то неполноценным, Вспомнив, как начинал сам всего несколько дней назад. В первый раз у меня получилось настругать небольшую кучку камней размером с ноготь. Оставив этих двоих, отправился проверить, как идут дела у Грэма с напарником. Все было спокойно. Я слышал лишь звуки ударов инструмента о камень и ничего кроме. Хотя бы сердце успокоилось. «Доброго утречка, мил господин! Еще раз извиняемся за вчерашнее и благодарим за предоставленный шанс». «Мы вас не подведем!» Завидев меня, радостно залепетал Грэм. «Хорошо, надеюсь на это», — сухо ответил я. Работнички вроде бы уже успели добыть немного магнетита. Рядом с Грэмом лежал пяток камней размером с полголовы. Кемир, конечно, так не мог, но тоже не сидел без дела. Закончив проверку, я взял одну из повозок и отправился прямиком к Бобу. На сегодня мы договаривались съездить на купленный мной участок. Боберинс обещал научить меня основам постройки домов, а заодно научить обработке камня. «Ну что, ты готов?» — спросил я, как только добрался до Каменотеса. «Конечно, поехали!» — старик запрыгнул в повозку. «Что именно планируешь построить? Замок, землянку или обычную хату, как у меня?» «Что-то не слишком большое. Простого двухэтажного домика будет вполне достаточно», — отвечал я. Мне не нужно никаких изысков, вроде фигурных статуй или фонтанов, лишь бы было тепло и уютно. Нетребовательный, говоришь. Так значит, сложностей не будет. Дай один день, и я тебя всему обучу. Уже сегодня подготовим основу, а с завтрашнего дня тебе даже моя помощь не понадобится. Рад слышать. Не хотелось бы тебя отвлекать по всяким мелочам. Тебе ведь еще надо обработать магнетит для первой партии. Можешь не переживать. «С твоими инструментами я вмиг все сделаю!» — хвастался Боб. «Уже штук 10 плит обработал!» «Мастер своего дела!» — подыграл я ему. «А то!» Мой участок земли находился несколькими километрами южнее дома Боба, а также чуть ближе к горам. Несмотря на ухабистую дорогу, мы добрались достаточно быстро. Хватило всего полутора часов на повозке. «О, еле вытерпел путь до сюда. «Мое старое тело уже дает о себе знать», — жаловался старик. Он прошелся по пустому участку. Осмотрелся. Сделал пару глубоких вдохов. «Красота! Хорошее место ты подобрал. Спокойное!» «С чего начнем?» Я сразу же перешел к делу. «Показывай, где собираешься дом ставить?» «Вон там, прямо на пригорке», — указывая на возвышенность, объяснил я. «Ну так и пошли!» «Нечего время зазря тратить!» Старик было решил закурить трубку. Он даже успел достать ее из кармана, но потом опомнился и убрал обратно. «Поначалу надо бы тут все выровнять. После выкопать вот столько под фундамент, чтобы домик твой ветром не снесло». Старик руками показывал, на какую глубину стоит сделать подкоп. «Я сразу же принялся за дело. По просьбе Боба ему тоже выдал лопату. Он не мог просто стоять и смотреть». Ему упретила сама мысль бездельничать, когда перед ним кто-то активно работает. Нам понадобилось гораздо меньше времени, чем я планировал, чтобы освободить необходимое количество места под фундамент. За все время, мало того, что я нисколечко не устал, но даже не вспотел. «Чего замер?» — прикрикнул Боберинс. «Ты же все подготовил! Доставай бревна!» Мгновение спустя я разложил на земле рядом с нами несколько купленных заранее бревен. Я был внутри жилища Боба, а потому знал, что такие бревна он использовал для того, чтобы сделать каркас дома. Следующие пару часов мы полностью сконцентрировались на создании формы будущей постройки. Возведенная конструкция уже отдаленно напоминала то, что скоро... Возведенная конструкция уже отдаленно напоминала то, что скоро станет моим домом. После создания конструкции мы взяли небольшой перерыв. Расположились в повозке, где я разложил множество различных сэндвичей и горячий чай. Не успел даже толком перекусить, как Боб вскочил, снова отправившись работать. С его энтузиазмом мы довольно быстро закончили с фундаментом. Для его создания я использовал большое количество остатков магнетита в перемешку со звездным камнем. Сверху мы залили все особой строительной смесью, созданием которой Боб особо гордился. По его словам, даже при укладке городских дорог использовалась какая-то простейшая ненадежная смесь. Если ее сравнивать с изобретением этого каминатюса. Такс, а теперь самое интересное. Крепыш достал из сумки инструменты, подаренные мной. Доставай пару камней. Сейчас научу тебя основам. В ответ на его просьбу я достал из хранилища парочку массивных магнетитовых булыжников, которые оставил напоследок. Оставшееся время я учился, как правильно держать инструменты, сколько силы прикладывать и как обтесывать камень. Под конец мне пришлось усвоить много чего нового. Мне казалось, что от потока информации моя голова сейчас лопнет. «Вот и все!» Старик достал трубку и стал набивать ее сухими травами. «На этом твое обучение закончим. Если что, можешь в любое время ко мне обращаться за советом. Чем смогу, помогу!» «Огромное тебе спасибо, Боб! Без твоей помощи я навряд ли вообще бы решился на эту затею!» «Ой, да ладно тебе! Перехваливаешь старика!» После работы я подвез Боберинца до дома и отправился к месту добычи. Я позаимствовал повозку Рокса и Майны, а значит, они будут ждать моего прибытия. День прошел без каких-либо происшествий, что меня несказанно обрадовало. Раньше я и не подумал бы, что буду счастлив лишь из-за чего-то подобного. Закончился день приятным времяпрепровождением в компании темноволосой красавицы. Мы с Леной отправились на прогулку по городу, а по пути зашли в один из ресторанов, в котором до этого ни разу не были. Я не хотел, чтобы вечер с ней так быстро заканчивался, но совсем скоро мое настроение сильно испортилось. «Адам, волна монстров уже совсем близко!» сообщила Селена за ужином. «Хотя я еще новичок, вполне возможно, что мне придется отправиться на передовую.